Глава двадцать третья. Киллиан. Я поехал прямиком в дом Эроу Смита, как только познакомился со своей новой племянницей Руни. Она была похожа на розовый шарик с порослью рыжих волос, как у матери, и с голубыми глазами, как у отца. А вот легкие ей, видимо, достались от Майкла Фелпса. Пловец. 23-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира в 50-метровом бассейне, многократный рекордсмен мира. Малышка орала так, что вполне могла сорвать крышу. В общем и целом, Руни была одним из самых милых младенцев, которых я видел и желанным пополнением нашей семьи. Я был признателен, что сейлор – сдержалась и не стала указывать на то, что я никчемный человеческий отброс, раз так поступил с ее лучшей подругой. Она приняла мои поздравления с теплой улыбкой, хотя было очевидно, что именно я в ответе за то, что ее муж вернулся к ней в палату в избитом до полусмерти состоянии и двумя фингалами. Несколько часов спустя я застал Эндрю, когда он плелся от дома к фургону с картонной коробкой под мышкой. В грязных спортивных штанах и с растрепанной шевелюрой он был далек от привычного образа красавчика. Припарковавшись за фургоном и преградив ему путь, я вышел из Астон-Мартина, скрывая свое отнюдь небезупречное состояние за солнцезащитными очками и новым костюмом. «Так быстро уезжаешь, Эрроу Смит! У нас даже не было возможности позавтракать!» Он со стоном бросил картонную коробку себе под ноги. «Завтра подаю заявление об увольнении. Взял отгул, чтобы собрать вещи, как видишь». Он указал на грузовик, намекая на то, что я его задерживаю. «Боюсь, меня это не устраивает», — хмыкнул я, рассматривая полупустой фургон. Ты подашь заявление до конца рабочего дня и к трем часам отзовешь судебный иск. В противном случае я отсужу у тебя все до последнего пения, что я потратил на судебные издержки с тех пор, как началась вся эта хрень». У него отвисла челюсть. «Да, я выругался. Нет, я больше не боялся, что правда всплывет наружу. Я уже потерял самое ценное, что у меня было, мою жену. И мнение всех остальных обо мне не имело значения. И его мнение меньше всего. «Почему?» — спросил он, запрокинув голову и с прищуром взглянул на меня. «С чего мне делать все по-твоему? Все, что у твоей мерзкой женушки есть против меня, это отчет социального работника». Я так стремительно прижал его к грузовику, схватив за горло, что у него сперло дыхание. «Твой рот недостоин упоминать о моей жене, а тем более называть ее мерзкой». Задыхаясь, он сжал пальцами мое запястье, которое было толщиной с его шею. Выводить меня из себя точно не было его лучшей идеей в этом году. К сожалению для него, он осознал это слишком поздно. Эндрю порозовел, потом побагровел, после чего я ослабил давление на его трахею. «А отвечая на твой вопрос...» У нее есть не только отчет, и мы оба это знаем. Ты жестоко обращаешься с ребенком, который страдает от расстройства, с собственным ребенком, и давай не будем забывать об обвинениях в побоях за то, что ты сделал со своей женой. Не очень-то милосердно, да, Энди? Я всю ночь снова и снова перечитывал доклад на Эроу Смита борясь с желанием поднять трубку и молить Персифону о прощении. Она проделала основательную работу, преподнеся мне моего врага на блюдечке с голубой каемочкой. Эндрю осел, сделав прерывистый вздох. «Я не... я не...» Он покачал головой, повернулся ко мне спиной, прижался лбом к грузовику и закрыл глаза. Я люблю Тиндера. Просто не понимал, почему это случилось именно со мной. Почему это случилось с моим ребенком? Разве справедливо, что мне пришлось растить ребенка такого же ненормального, как человек, которого я ненавидел сильнее всех? Меня. Моим единственным грехом было то, что я сын человека, причинившего боль твоей семье. Он отвернулся от меня. Но его ведь ненавидеть было бессмысленно. У него была веская причина поступить с моим отцом так, как он поступил. Тем более к нему мне было не подобраться. А ты представлял Фицпатриков? Был человеком, которого я видел изо дня в день. Я чувствовал себя преданным и облапошенным. Наши пути, которые всегда шли параллельно, разошлись в разных направлениях. Я чувствовал себя обделенным, лишенным возможностей перспектив и будущего которого заслуживал». Он резко вздохнул и поднял голову к небу. «Я ворочился по ночам без сна, надеясь, что фицпатрики меня усыновят». Наступила пауза. «Я хотел, мечтал быть тобой. А когда узнал, что ты был вовсе не золотым, не таким уж, мо Орга, то использовал это в своих интересах». Я отвел взгляд, хрустя костяшками. Я испытывал по отношению к эроу Смиту множество негативных эмоций от неприязни до жалости. Я снова чувствовал, хотел я этого или нет. «Мы с тобой всегда были повязаны болью, но с Тиндером...» Эндрю потер лицо. «Я не осознавал, что причиняю ему боль. Я думал, что помогаю ему. Твоя жена сказала, что все уладит, если я буду посещать психотерапевта трижды в неделю и жить отдельно. Я передал Жуэль полную опеку над детьми. Теперь я могу видеть собственных детей только под надзором. Моя жена была просто невероятной. Было сложно поверить, что я принял ее за боязливую, невинную девчушку, которая не способна постоять за себя. Персифона была и богиней весны, и королевой подземного мира. — У тебя есть время до конца дня, — повторил я, отступив назад. — От потребности уйти зудели ступни. Меня ждали места поприятнее и дела поважнее. Все они сводились к тому, что было важно, к человеку, который был мне важен. Отзови иск и оставь должность, а потом напиши подробный пресс-релиз, в котором целуешь мой зад и признаешься в своих прегрешениях. Я собрался уходить, зная, что он сыграет мне на руку. «Киллиан!» окликнул Эндрю. Я остановился но оборачиваться не стал. «Как ты это сделал?» — спросил он. «Снова научился чувствовать?» У меня было подозрение, что я знаю, почему он задал этот вопрос. Что на самом деле я был не единственным человеком, который научился пресекать чувства во время того, что мы оба пережили в тот год в Англии. Эндрю тоже был весь покрыт шрамами и следами побоев. Я покачал головой и сел обратно в машину. «Я и не учился», — тихо произнес я. «Это она меня научила». По пути домой я осознал, что взял два полных выходных дня, чего не случалось с окончания учебы в колледже. Я поднялся в свой кабинет и достал контракт. Тот, в котором отдал свою душу Персифоне. Я собирался оставить его в почтовом ящике, ящике Мабель. Вчера после визита в мой офис Персифона переехала обратно в квартиру сестры. Я пытался внести положение, правила и условия для того, чтобы жена могла получить мою душу. Но даже никогда не задумывался о том, что чертово слово на букву «Л» не спрашивало разрешения чтобы его почувствовали. Не имело значения, что я хотел подарить Персифоне, потому что моя любовь к ней была данностью, и пора ей об этом узнать.